За ним провалился пол. Никто не вскрикнул, не засуетился. Конокоридес мгновенно встал на все лапы, вонзил ледоруб глубоко в лед, прямо под собой, и обвил страховочной веревкой дважды, пока тридцать футов провисшей части не натянулись. Я сделал то же самое, как можно глубже такая в снег кошки на ботинках и ожидая, что трещина втянет сначала Конокоридеса, а уж потом и меня».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 Всё же мы, наконец, добрались до хорошего, вполне подходящего для лагеря номер один места у подножия ребра. До его вершины совсем немного, и дорога приведёт нас к склону самой к 2 Под последними лучами солнца мы отстегнули карабины от верёвки, сбросили 75-фунтовые рюкзаки и немного передохнули, прежде чем разбивать лагерь. «Ничего себе!» «Чертовски хорошее начало для убой на удачной экспедиции!» — проворчал Гэри между хлюпающими глотками из бутылки с водой. «Абсолютно ублюдочно, грёбано блестяще! Я валюсь в проклятую сукину стебанутую трещину, как последний недоносок, мать его за ногу!» Я оглянулся на Канакаридоса, Но кто может понять выражение морды жука?»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 Температура упала градусов на пятьдесят. Снег стал еще гуще и глубже. Было слышно, как лавины несутся по восточному склону К2. Мы по-прежнему оставались в связке. Добро пожаловать на К2! – крикнул Гэри, занявший первое место. Его парка, капюшон, солнечные очки и голый подбородок превратились в устрашающую покрытую сосульками массу. Спасибо.